Глава восьмая Эмма не сразу обратила внимание, как изменился Эврар Меченый. После пережитого ужаса она брела за ним, как во сне. Свет солнца ослепил ее. Она словно не сразу смогла видеть хижины на склонах долины, водяную мельницу. Серое строение монастыря за бревнами чистокола. По тропе вдоль ручья к ним спешили люди, окружили. Кто-то набросил ей на плечи теплое покрывало. Свет, солнце, люди, голоса. Слезы застилали ей глаза. А потом было чудо. Маленькая герлок, которую спустила с рук заплаканная мума и которая бежала к матери, протягивая ручонки, Эмма схватила дочь, покрывала бесчисленными поцелуями. В аббатстве она все еще не могла прийти в себя. Забившись в угол, всхлипывала, зарываясь лицом в рыжие кудряшки дочери, словно ища поддержки в этом крошечном тельце, в маленьких ручках, обнимавших ее. Она была вся мокрая, И вышитая платьица девочки тоже пропиталась влагой. Но обычно чувствительная к таким неудобствам Герлок на этот раз не выказывала недовольства. Серьезно глядела на мать, вытирая маленькой ладошкой ее слезы. «Не плац, я тебя любу. Где ты была? Я тебя любу, мне без мамы было плохо!» И клала ей на плечо головку. Эмми пришлось взять себя в руки. Мума, дай мне во что ее переодеть. Мума сама ревела, как белуга. О, госпожа! Она открыла сундучок, помогла Эмми раздеть девочку. Ох, госпожа! А ведь и Бруно! Мой Бруно! Спаси и сохрани нас, причистая дева, от такого! Видигунд. Оборотень, Надо же! Да смилуются над нами святой Губерт и все святые угодники!» Эмма не интересовалась, откуда ей уже все известно. Наверное, от Эврара. Пришел брат Имон, принес ей успокаивающий отвар из трав. Когда Мума наконец унесла Герлок, поведал, как все было. Оказывается, Эмме не было около двух суток. Бруно нашли, а ее нет. А ведь многие слышали ее крик. Решили, что оборотень утащил ее и уже собрались отслужить по ней за упокойную мессу, когда заметили, что нет и настоятеля. А ведь еще недавно его видели беседующим в исповедальне с Видигундом. Толстяк бережно укрыл мусь сидел рядом, уронив руки на натянутую коленями рясу. «Знаете, что я тогда подумал?» Он словно боялся поглядеть ей в глаза. «Я подумал, что вы были в чем-то правы». Особенно, когда господин Эврар, вернувшись из леса после поиска, велел перевернуть все вверх дном, только бы найти настоятеля. А потом мальчишки из селения сказали, что видели, как преподобные седули вместе с Ведигундом. Уплыли на лодке под гору. Он укоризненно качал выбритой макушкой. Ай-яй-яй, ведигунт, этот тихоня и вырос-то буквально у нас на глазах. Ну, чудной был, ну, дурачок. Но чтоб такое? А ведь Еврарта сразу его заподозрил. Может, потому что тогда, когда все были напуганы и взбудоражены происшедшим, один видигун держался спокойно и даже отказался помочь господину Эврару в поисках полису, А ведь все знали, как он к вам привязан. И вот он и Сидулей. Тьфу! Сидулей был его отцом, бесцветно произнесла Эмма. Нервное напряжение сменилось апатией. Ей хотелось спать. И все же она прервала начавшего возмущаться Имона. Сидулей хотел помочь мне. Он пытался защитить меня, а Видигунд утопил его. Имон еще не окончил читать молитву, как она уже погрузилась в сон. Проспала почти сутки но едва очнулась, как ее тут же захлестнули заботы. Раньше она не особенно и задумывалась, сколь силен ее авторитет в Орденах. Теперь же, когда не стало двоих главных людей в долине, настоятеля сидули и старосты Бруна, все именно у нее спрашивали соизволения совета, не давали ей ни минуты покоя. Монахи интересовались ее мнением, Достоин ли будет брат Маурин занять пост, который так долго занимал Сидулей? Тело прежнего настоятеля выловили из воды, и вот теперь не знают, где его похоронить: в крипте или на сельском кладбище. Он-то, конечно, человек уважаемый, но после того, как открылась его связь с оборотнем, достоин ли он, чтобы его хоронили с почетом? А работы на руднике. Там ведь всем заправлял Бруно. И как она считает, кто может занять его место? К тому же скоро придется вести руду на продажу. Сидули ранее вел учет всех прибылей и составлял план закупок. Не возьмет ли она теперь эту обязанность на себя? Короче, дела заняли у нее все первое время, и суета отвлекала ее от мрачных мыслей. Ей приходилось распределять обязанности, отдавать распоряжения, натаскивать, объяснять, поучать. Раньше Б.М. птичка гордилась собственной значимостью, но сейчас бремя навалившихся на нее забот словно придавило ее. Не было даже времени побыть с Герлок. А ведь еще надо было следить за хозяйством в Белом колодце. Но ведь там господин Эврар объясняли ей. Эмма в первый миг даже удивилась, узнав, что Меченый не спешит уезжать. Эмма надеялась, что Меченый поможет ей управляться с хозяйством, однако ей сообщили, что все, что сделал господин Эврар, это когда из-под горы вынесли тело Видигунда, велел проткнуть его, как оборотня, осиновым колом и закопать как можно дальше в лесу. После этого Эврарсник сидит все время в усадьбе, рычит, когда кто-то к нему обращается. С Меченым Эмма встретилась лишь через неделю, когда вместе с Герлок прибыла в усадьбу. Герлок тут же сползла с седла перед матерью, прошла через двор и стала застенчивым любопытством разглядывать незнакомого человека. Эмма же осталась сидеть на лошади, не сводила глаз смелита. Святая кровь! Как он изменился! Раньше это был не первый молодости воин, но еще крепкий, с молодецкой ловкостью в движениях, с мрачным, но живым, горящим взором. Теперь перед ней сидел старик. Глаза под мохнатыми бровями казались отрешенными, равнодушными. Сидел он, сутулясь, уронив на колени большие руки с набрякшими венами. Былого щегольства придворного нет и в помине. Серая туника истрепалась, поверх нее наброшена кожаная безрукавка, потертая, выцветшая, с продранными петлями. Узкие кожаные штаны лопнули на одном колене, а волосы, раньше черные, как ворона, крыло, они, как пеплом, были присыпаны сединой. А длинные вислые усы совсем посидели и теперь сливались с жесткой белесой щетиной на небритых щеках. Эмма медленно приблизилась. «Здравствуй, меченой Он даже не поглядел на нее, не пошевелился, и когда она стала благодарить его за спасение. Обождав немного и спросив, не голоден ли он, и так и не получив ответа, она прошла в дом. Зато Герлок осталась под Лемелита, что-то лепетала, затрагивая его. Эмма какое-то время поглядывала за ними, зная, как резок и груб бывает, Эврар и опасаясь, что он ненароком может обидеть девочку. Но когда он стал отвечать на бесчисленные вопросы малышки, успокоилась. Ведь для Еврара Герлок все же была дочерью его почитаемого герцога, и он не посмеет быть с ней дерзким. Но что же все-таки случилось, что он приехал сюда, что находится в таком состоянии? И, похоже, не собирается уезжать. В следующие дни они почти не разговаривали. У Эммы накопилось много дел, и ей было не до Еврара, да и она почувствовала, что участливые расспросы только разозлят Мелита. И, тем не менее, она незаметно ухаживала за ним. Велела постелить свежие шкуры на лежанке, где он спал. Починила ему одежду старалась приготовить для него что-нибудь повкуснее. И лишь когда она захотела перевесить подвешенное слишком близко у очага оружие Врара — меч в богатых ножнах, тяжелую боевую палец щит, он вдруг гневно рявкнул. «Не прикасайся!» А когда Эмма объяснила, что здесь на оружие осядет копоть, он как-то тоскливо и грубо проворчал что раз оно уже ему не понадобится, то все равно, в каком оно состоянии. И Эмма поняла, что в жизни Эврара произошла настоящая трагедия, раз такой воин даже не заботится об оружии. Она терялась в догадках и, зная, как много значит для милита его герцог, даже решилась осторожно спросить, не отбыл ли в лучший мир ее венчанный супруг Рынье. Эврар отрицательно покачал головой, но лицо его при этом еще больше помрачнело. Теперь целые дни он проводил в бездействии. Похоже, поиски Эммы были последним живым всплеском в его душе, а теперь он все время был один, молчаливый, хмурый, не отвечающий на обращения, погруженный в свои мрачные мысли. Развеять бесконечную апатию Мелита удавалось лишь Герлок. Видимо, у девочки по-прежнему было подсознательное желание видеть в ком-то того, кто бы заменил ей отца. И теперь, когда не стала Бруно, она одарила своей привязанностью Эврара, семенила за ним повсюду, собирала для него ягоды, что-то рассказывала, и Эмма даже порой слышала его негромкий хриплый смех. И все же, когда он тоскливым взглядом Окидывал высевшиеся вокруг Покрытые лесом горы, Она понимала, что он чувствует. Она знала, что Меченый богат Или был когда-то богат, Ибо у нее складывалось впечатление, Что ему некуда больше ехать, А значит, он, познавший ранее мир, Вынужден оставаться в глуши Орденского леса и, видимо, еще долго будет тосковать по простору, по опасностям дорог и шуму голосов. Чтобы отвлечь милита от мрачных мыслей, Эмма, несмотря на его грубость и раздражение, стала постепенно тормошить его, пыталась чем-то увлечь, занять. После долгих препирательств вынудила посещать рудник, давала ему всякую несложную работу по хозяйству, заставила охотиться, чтобы в доме всегда была свежая дичь. Он соглашался на все с неохотой, часто огрызался или игнорировал ее просьбы. И все же она настаивала на своем. Что бы там ни произошло с Эвраром, но только работа и новые дела выведут его из тоски и оцепенения. Когда-то она испытала это на себе. Теперь принуждала к этому Эврара. Даже гнев на ее постоянные просьбы был лучше, чем безмолвное погружение в отчаяние. Он кричал на нее. «Как смеешь ты мной командовать? Я воин, а не подневольный! Ты же хочешь сделать из меня слугу для себя!» Эмма невозмутимо пожимала плечами. «Воин, говоришь? Что ж...» Тогда думаю, тебе следует отправиться охранником, когда мы пошлем руду на продажу. Раньше этим занимался Бруно, теперь придется тебе, ведь эта руда твоя. Эврар сердито сплюнул под ноги. Да уж, этот трудник, все, что у меня осталось. Эмму разбирала любопытство, но она молчала. Чувствовала, что расспросы ни к чему хорошему не приведут. Возможно, когда-нибудь он сам расскажет, когда немного очнется. Ведь она однажды стала оживать, ушла в заботы, нашла, что может по-прежнему улыбаться, но не петь. Когда-то подаренная Тьере лира без струн так и покоилась без дела. И однажды, когда Эврар нашел ее и спросил, отчего эта птичка перестала петь, она так и не нашла, что ответить. Эврар словно бы смутился, а потом даже похлопал ее по плечу, подбадривая. И, как ни странно, Эмма была растрогана этим скупым проявлением сочувствия. Ей все же удалось отправить Эврара продавать железо, а вернулся он совсем иным человеком. На них напали в лесу. Вот это была схватка! Эти пугливые монахи визжали, как бабы, деревенские олухи разбежались, но все равно он один обратил разбойников в бегство, да еще и уложил четверых. Он был необычайно многословен, хвастался, как мальчишка, но Эмма, видевшая его пределе, верила каждому его слову, а потом они вместе распаковывали привезенные товары: мука, соль. Пряности, вино, были даже светильники резного серебра, и еще Эврар потряс перед Эммой мешочком с монетами. Я недооценивал свой рудник, но теперь эти монахи, кроме причитающейся десятины, ничего не получат. И он сделал неприличный жест в сторону, где находился монастырь, даже хохотнул звеня монетами. Скоро я стану опять богат, смогу нанять себе воинов и вновь поеду воевать. Эмма хитро прищурилась. Неужто опять поедешь служить достославному Рынье длинной шеи? Потому как в миг погасло ликование в глазах старого милита, поняла, что задела его за живое. Тут же постаралась отвлечь его, показала, как устроила ему комнату в башне где раньше хранили шерсть. Кровать в ней выточил сам вазо. Матрас был мягок. Они вместе с ренулой набили его свежим сеном с душистой травой лаванды и ароматными лепестками шиповника. А на пуховую подушку надели наволочку из вытканной эммой льняной ткани. В изножии кровати лежала большая волчья шкура, а кладку стены завесили гирляндами из цветов которая маленькая Герлок специально сплела для своего старого подопечного. Эврар с удивлением оглядел все это и как-то странно заморгал. Выглядел смущенным и растроганным. Эмма улыбнулась. Подобное выражение на обычно суровом лице Милита выглядело едва ли неуморительным. А он вдруг тихо спросил. «Почему ты все это делаешь для меня?» «Потому что ты мой друг!» Он поглядел на нее недоверчиво, нахмурился. «Каждый человек — друг лишь самому себе!» Обычная психология одинокого волка, который, однако, становился ручным. Эмма поняла это, когда он перестал ей грубить и даже начал вникать в дела хозяйства. Эмма объясняла, что у них большое стадо коров, И раз они не испытывают недостатка в мясе и молоке, то его излишки следует продать. Эврар кивнул. Да, он знает, кому его можно сбыть. Как и шерсть, которую он выгодно продал в этот раз, и ему сделали новый заказ. И еще можно будет продавать щенков. Эмма не поняла. Но Эврар пояснил, что сейчас хорошо обученная сильная собака стоит немало. А здесь, в белом колодце, псы просто на редкость сильны и выносливы. Обычно, когда щетинится сука, часть ее потомства забивали на шкуры, ибо всех прокормить было сложно, да и ни к чему иметь столько псов. А предоставить их самим себе? Они одичают, уйдут к волкам и вместе с хищными собратьями станут задирать хозяйский скот. Если же их обучать с измальства, то хороший сильный пес стоит не менее солида. Цена равная стоимости хорошей коровы. Эмма соглашалась с ним, но осмелилась напомнить, что главная его ценность — рудник. «Без тебя знаю!» — тут же огрызался Меченый. Но в его речах уже не было прежней озлобленности. Эмма лишь рассмеялась. А потом Эврар привез им с Герлок подарки. В основном, конечно, для девочки. Ярко-алое сукно с вышитым шелком узором. Всякие забавные игрушки с колокольчиками и раскрашенными рожицами. Для Эммы же зеркало. Большой круглый диск из отполированной меди. Эмма разглядывала себя в него словно с удивлением. «Это не я. Я прожила уже много жизней». А эта девочка там в зеркале словно рождена, чтобы получать радость и любовь. Зато ринула от зеркала, пришла в уныние. Что же этого ходит? Я уж совсем старуха стала. Но ее муж и дочка Абрея так и покатывались со смеху. В строя перед зеркалом умопомрачительные рожицы, даже Рустика специально приехала из селения с мужем, чтобы поглядеть на это медное чудо. Осталась довольна. Она уже была беременна, ходила гордо и счастливая. Муж у нее явно был под каблуком, но словно не замечал этого, радуясь, что породнился со смотрителем усадьбы. С наступлением холодов работы на руднике прекратились, и врар словно бы даже приуныл. Но вскоре нашел себе новое занятие. Поймал в лесу пару диких ястребов, Занялся их выучкой, а потом начал ходить с ними на охоту. Эмма порой отправлялась с ним. И когда быстрая птица сбивала фазана или белку, распалялась, хлопала в ладоши, смеялась и кричала, а потом с удовольствием подкармливала охотничью птицу кусочками сырого мяса. Эврар был доволен. Рассказывал, что охота с хищными птицами стала необычайно популярной у знатных сеньоров. А нового германского короля Генриха, из саксонского рода, даже прозвали Птицеловом. Говорили, что он так был увлечен соколиной охотой, что велел прибывшим звать его на царство епископом из знати, ждать, пока он не окончит охотиться. Это была весть извне. И Эмма тут же начала расспрашивать Эврара. Он отвечал неохотно. «Да, у германцев теперь новый король из Саксонской династии. Этот парень таков, что все скоро почувствуют его силу». Недаром же ее пасынок Гизельберт Лотаринский тут же поспешил заручиться его поддержкой против отца. Он осекался и мрачнел. Эмма не настаивала на продолжении. Замечала, что со временем воин сам начинал с ней заговаривать, а иногда он просто сидел в стороне, глядел на нее, словно удивляясь. Порой, когда она лечила людей или присутствовала на местных тяжбах, или из лесу приходили люди, делясь с ней своими проблемами, после смерти Седуля и при не очень чувствительном обате Маурине, слишком приземленном и деловом, чтобы вникать в их проблемы, Они все шли именно к своей звезде. Эврар наблюдал за ней с немым, тайным восхищением. «Неужели же эта достойная, величественная женщина и есть та девочка, которая пела и плясала, кокетничая и дурачась во время майского праздника в лесах Лауры? Это же настоящая дама!» Сразу видна благородная кровь, и он доволен, что судьба познакомила его с ней. Его подрастающие псы заходили слаем, люди боялись их, и Эмма высказывала Эврару за то, что он превратил их дом в псарню. Но Эврар ухмылялся в усы. «Хороший товар! Пусть злятся на чужих!» Эмма сердито уходила к себе в башню. Эврар невозмутимо шел за ней, входил, бесцеремонно плюхался в кресло. Но Эмма никогда не пеняла Эврару на эту фамильярность. Она ни на миг не забывала, что усадьба, по сути, является его собственностью. Молча перебирала заготовленные с лета семена лечебных растений. Раскладывала их по лубиным коробочкам, изготовленным для нее вазо. Постепенно работа успокаивала ее. «Почему они приходят к тебе?» — неожиданно спросил Эврар. «Они не идут со своими нуждами ни ко мне, своему господину, ни к новому настоятелю. Я видел, как даже мужчины, бывалые охотники, шли к тебе, и как мальчишки заглядывали в глаза, ожидая твоего решения или совета». Эмма покосилась на мрачного сурового милита. Невольно спрятала улыбку. Вид у Эврара был столь угрюмый, что она сама на месте этих людей никогда бы не решилась поверять ему душу. Но вслух она сказала другое. «Эврара они попросту не знают. Маурин после величественного седуля не вызывают у них особого почтения. Что же касается ее, то, возможно, люди этих мест видят в ней прообраз своей покровительницы» древней языческой Ордоны. Но Эврар говорил другое. «Нет, ты для них не дух, внушающий опасения. Ты их благодетельница и госпожа. И эти полудикие люди в чем-то правы. Они чувствуют, что ты лучше и благороднее их. Чувствуют, что в тебе течет кровь высокого рода». Эмма иронично усмехнулась. Да. Особенно, когда я дою коров и помогаю им с ранним окатом у овец. Вспомни, Эврар, я ведь сама долго не знала, кто я по рождению. И первая наша встреча состоялась, когда я жила в глуши и безвестности. Но я готов поклясться всеми богами, земными и небесными, что уже тогда ты выделялась». Сказал с необычной для него запальчивостью меченой и даже стукнул кулаком по резному подлокотнику кресла. И тогда впервые он поведал Эмме, что с самого начала знал, кто она, и сразу признал в ней дочь короля Эда и Теодорады. Это было только начало его откровений. Эмма оказалась права, что не поторопила Еврара. Старый милит накопил в себе достаточно, и теперь все чаще стал поверять душу, дочери. Эмма узнавала поразительные вещи, слушала, как в молодости меченый был вавасаром ее отца. Короля Эда. Как покинул его, унося в сердце горечь обиды. Она глядела на шрам, пересекающий плохо выбритую щеку милита и думала, что уже не могла бы представить врара иным. Без этой отметины, оставленной рукой ее отца. Король Эд. Она много была наслышана о нем. Люди славили его как победителя норманов и короля, добившегося трона в обход династии королингов. Люди считали его властным и жестоким. Но ведь только такие правители добивались чего-то в этом суровом мире, как и ее Ролла. Она вдруг с удивлением почувствовала, что даже упоминание о Ролла не вызывает в ней прежней тоски. Она смирилась со своей судьбой. Эврар рассказывал, и Эмма узнавала, что когда-то встреченная ей в саду Реймса затравленная девочка королевы Эдгива уже выросла, стала прихорошенькой и даже добилась известного уважения от ранее игнорировавшего ее Карла Простоватого. И вовсе не потому, что король обратил внимание на прелести юной королевы. Просто теперь, когда власть Робертина теснит Карла Каролинга, и королю необходимо заручиться поддержкой тестя, короля Англии, а также свояка Эбля Пуатье, женатого на сестре королевы, Он не может, как ранее, держать Эдгиву на задворках. А она оказалась разумной и полезной Карлу, особенно тем, что даже смогла несколько наладить его отношения с герцогом Нейстрии. О неприятности у Карла с Робертом начались после того, как на пасхальном перу в городе Суасоне Карл усадил по правую руку от себя, первого вассала Роберта неистриского, а по левую — фаворита Аганона. Выходило, что Карл считал Аганона ровней Роберту, и этим явно попрал закон феодального права. Роберт не приминул ему это заметить, причем в самой грубой форме. Он сказал, что если Карл не удалит Аганона из зала, то он сам разделается с ним. И попросту повесит это зазнавшееся ничтожество. Аганон тогда не на шутку испугался, хотел улизнуть. Но Карл настоял, чтобы тот остался. И сказал, что лучше он лишится преданности Робертина, нежели расстанется с Аганоном. Что ж, он добился своего, Роберт покинул его. И ни от кого не секрет, что так просто он не забудет обиды. Поэтому-то Карл так и стремится заручиться поддержкой сильных союзников и постоянно посылает улаживать дела с Робертом, свою разумную королеву. А еще Карл очень надеется на поддержку Ренье длинной шеи, который в свою очередь, нуждается в Карле особенно с тех пор, как в Германии возвысился Генрих Птицелов и уже, словно по германской традиции, предъявляет свои права на Лотарингию. Рассказывая все это, Эвра рожевал, будь вновь чувствовал себя в центре интриг, будоражащих европейские дворы. А потом неожиданно сникал, уходил, не сказав ни слова. И вновь его волновали только его соколы и собаки. Теперь в непогоду старые раны все чаще беспокоили старого воина, и Эмма готовила для милита специальные бальзамы. Они очень сблизились. Эти двое столь значительные ранее люди, отрешенные от всего мира, покрытыми снегом бесконечными лесами Арден. И опять Эврар рассказывал эмми о Мире о распрях между Вермандуа и графом Фландерским, о пришедшей из Византии моде сильно натираться благовониями, о росте влияния монастыря Клюни и о распространении его реформы на все христианские церкви Европы. Порой он упоминал и Нормандию, но ни разу не произнес имени Ролла. Эмма была даже благодарна ему за это, хотя отмечала, что Мелит глядит на нее испытующе, словно ожидая сигнала с ее стороны. Но она молчала. Ей было известно, что Рола счастлив с Гизелой, и об остальном она не желала знать. «Зачем вонзать нож в зарубцевавшуюся рану?» Однажды Эврар поведал ей о Ги. Это было в сырой зимний вечер, когда снег то таял, то валил вновь. А в комнате Эммы было тепло, сухо. Потрескивали и дрова в очаге, пахло сосной. Мума, уставшая за день и ничего не понимавшая в разговоре господ, шедшем на западно-франском наречии, уснула сном праведницы, на шкуре в изножии ложа. Герлок же маленькая полуношница — все еще играла с деревянной разрисованной куклой. Эмма ткала. Ткань была из некрашенной, но лучшей мягкой шерсти с водканными прядями из шерсти черных коз, что давало красиво расположенный узор. Эврар, потягивая медвянный напиток из чаши, стоял, облокотясь о раму станка. Следил, как ловко снует челнок в руках Эммы. Когда он заговорил о Гианжуйском, руки ее замерли. Сидела с прямой спиной, не сводя глаз с смелита. Эврар после сытного ужина был настроен благодушно и с охотой поведал женщине о бывшем женихе. Оказалось, что Ги после паломничества к могиле святого Петра в Риме стал очень популярен. Его авторитет в Суассоне вырос, и как прекрасного священнослужителя, последователя клюнийской реформы, и как франка, имевшего честь беседовать с самим папой, и как воина, сражавшегося с норманами. Когда же умер престарелый епископ Суасонский, все единодушно избрали главой епархии молодого анжуйца. «О, я вижу, как заблестели твои глаза, рыжие скривил рот в усмешке Эврар. Небось еще не забыла дурачка, что был так влюблен в тебя, что клялся посвятить тебе жизнь. На губах Эммы мелькнула грустная улыбка. Нет, Эврар, мне просто приятно, что у Ги все хорошо. Его любовь ко мне не принесла ему ничего, кроме бед и разочарований. И мне отрадно, что теперь у него все в порядке. Челнок в ее руках снова пришел в движение. Эврар заметил, как огрубели и обветрились от работы ее руки. Такие красивые изящные руки с тонкими длинными пальцами и узкими запястьями. И Эврар вдруг неожиданно ощутил боль за нее. «Сколько мужчин желала тебя, Эмма! Добивалась, сходила с ума, и вот теперь ты одна, затеряна в этой глуши, и никому до тебя нет дела!» Она ничего не ответила, заправила новую нить, но Еврар увидел, как она совершила ошибку. И тогда он с неожиданной яростью сказал, что дела-то у епископа Ги не так уж и хороши. Он по просьбе графа Герберта Вермандуа рукоположил в сан его сына Гуго, десятилетнего ребенка. За это все французское духовенство восстало против него, и ему пришлось уплатить огромный штраф, чтобы удержать за собой суасонскую епархию. Эмма никак не отреагировала на его слова. Она уже не была той впечатлительной девочкой, любое волнение которой можно было увидеть так же ясно, как блики солнца на воде. А может, судьба Гии ее и в самом деле не так и тревожила? Эврар вдруг хохотнул. «Ха! Как вспомню, как ты водила этого дурачка по лесу, как теленка! Ну а я, как гончий пес, следил за вами и даже подумывал убить Ги!» Теперь она глядела на него вопросительно. И тогда он поведал ей, что уже тогда по приказу длинной шеи охотился за ней, как за невестой для своего герцога. И должен был не допустить ее брак с кем-либо другим. И ты убил бы его? невольно охнула Эмма. Эврар залпом осушил свою чашу, буркнул: "Но не убил же". Эмма молчала. Она знала об Эвраре много плохого и много хорошего, но ей ли стольким обязанной меченому осуждать его? Эврар вдруг помрачнел. Знаешь, птичка? а я рад, что на мне нет убийства Ги. И барынье длинная шея не стоит того, чтобы я взял на себя и этот грех». Эмма была поражена тем гневом, который зазвучал в голосе Мелита. «Особенно по отношению к герцогу, преданным человеком которого он был столько лет». А Эврар больше ничего не добавил. Глядел на Герлок. Она, видимо, устав от игры, собиралась лечь спать, Деловито села на горшок, ничуть не смущаясь присутствия Эврара, потом скорабкалась на кровать. Сидела, натягивая на себя тяжелую медвежью шкуру. Теперь Эмма собирала ее волосы в пучок на затылке. И у малышки с этим хохолком был столь забавный вид, что Эврар невольно умилился. Подмигнул девочке, и она старалась ответить ему тем же, но у нее не очень получалось и она просто крепко зажмуривала оба глаза. «Знаешь, рыжая, а я ведь рассказал о ней длинной шее», неожиданно сказал Эврар. Эмма лишь пожала плечами. «Могу поклясться, что он никак не отреагировал на это», Эврар понуро кивнул. «Так оно и есть. Увы, длинная шея никогда не умел ценить того, что имел». И опять в его голосе проскользнуло явное осуждение, даже враждебность. Она вдруг отложила челнок. «Вот что, меченый, думаю, тебе давно надо обо всем мне рассказать». Он сразу понял, что она имеет в виду. Помрачнел, даже словно взъерошился. «Во имя всех богов! С какой то стати я должен тебе исповедоваться?» «Не исповедоваться, Эврар. Просто поговорить по душам. Ты ведь что-то таишь в себе, как болезнь. Открой же мне свою боль, и тебе станет легче. Я ведь твой друг, Эврар. И что ни говори, у тебя нет никого ближе, чем мы с Герлок». Эврар поглядел на нее как-то странно. Отошел к огню, подтолкнув концом сапога грозившее выпасть полено. Потом гневно выругался. «Да уж, разрази меня, гром! У меня и в самом деле больше никого нет!» Он повернулся, и Эмма увидела, как нервно подергивается его лицо. И он поведал ей. «Сначала о Венграх, об этой дикой орде, прибывшей с востока, которая сеяла смерть, и разорение не хуже северных норманов». Ренье стало известно, что они вторглись в Латарингию и готовятся захватить монастырь Святого Гала, а в нем хранятся мощи Великого Святого, да и немало ценных сокровищ, приумножавших славу сей обители. Так что монастырь следовало уберечь, и Ренье послал меня, как своего лучшего полководца, охранять его. Но то ли я уже стал стар, То ли венгры были мне не под силу, но монастырь мне не удалось оградить. Как все произошло, не знаю. Я был ранен почти в начале штурма. Потерял сознание, а когда очнулся, то мои люди уже несли меня прочь на носилках. А вдали дымились кровли святого Гала. Несколько месяцев потом я приходил в себя в какой-то убогой обители. Там же я узнал, что монастырь был отбит обратно и никем иным, как тем самым Генрихом Птицеловом, которого Ренье считает сейчас своим основным соперником. А с землями святого Гала он утерял и добрый кусок владений, ставших отныне собственностью германца. Я еще тогда подумал, что победа Генриха нанесет немалый урон славе самого Ренье, и понимал, что хозяин будет зол на меня». Но я хотел верить, что мои былые заслуги смягчат гнев моего герцога. И готов был сделать все, чтобы исправить свою ошибку. Даже обдумал, как можно отбить назад святого Гала. И едва я окреп, как сел на коня и поехал к Рынье. И как же он принял меня? Он унижал и оскорблял меня. Для него я был Иудой, трусом старым никчемным псом. Он обрушил на меня целый поток ругательств в прихохочущей толпе придворных, а затем выгнал прочь. И мало этого, я был лишен всех должностей, всех своих владений и земель. Стал изгоем и не знал, куда ехать. Ведь я посвятил Ренье всю свою жизнь и не ведал, что мне теперь делать. Меня выгнали, как гонятся двора от служившего свое пса. И вот на старости я...» Хриплый голос Эврара дрогнул, и он какое-то время молчал, словно справляясь с болью. Эмма могла представить, в какой растерянности он был тогда. Что ему пришлось пережить? А старый милит вновь набрал в грудь воздуха и продолжил. Несколько дней я шатался, бог весть где. Напивался, как паромщик в самых грязных харчевнях. Я пропил все, что у меня осталось. Золотую цепь и шпоры, плащ, кольчугу реймской стали. Я совсем опустился. Но однажды, когда какие-то забулдыги хотели украсть моего коня, что-то заставило меня очнуться. Я убил двоих из них, а третий ползал у меня в ногах и называл господином. И тогда я вспомнил, что я еще господин. Лишив меня всего, длинная шея забыл о маленьком имени в Орденах с рудником. И тогда я поехал сюда. И здесь была ты. Он замолчал, глядя на нее, а когда заговорил, она словно с удивлением уловила непривычную мягкость в его интонации. «И я благодарен судьбе, что свела нас с тобой, птичка, и да хранят тебя светлые силы за твою доброту к старому псу, за твое участие, за то, что у меня осталась хоть ты». Он вдруг совсем поник и не заметил, как Эмма подошла к нему, и когда он склонил свою седую голову, ласково приголубило. И от этого сочувствия непримиримый солдат совсем обмяк и несколько минут позволил себе стоять, склонив голову на это гостеприимное хрупкое плечо. Потом резко встрепенулся, отошел. «Бог с тобой, девочка!» «Так ты превратишь меня в тряпку, и я того и, гляди, разрыдаюсь. Фу ты, позор какой!» Эмма осталась стоять, глядя на языки огня. «Я понимаю тебя, Меченый, возможно, как никто. Ведь, как и ты, я была верна лишь одному человеку, как и тебя меня изгнали, я осталась одна». Эврар как-то странно поглядел на нее. А хочешь рыжая, я расскажу тебе о Ролане романском Она вздрогнула, но взяла себя в руки. Нет, она сказала это твердо и непримиримо. И никогда, Эврар. Слышишь, никогда не смей больше произносить при мне этого имени. Какое-то время оба молчали. Он удивленно и растерянно, она решительно и зло. Потом Эмма улыбнулась. Когда-то один монах предрек мне, что однажды я найду себе пристанище. И это пристанище я нашла благодаря тебе, меченой. Я обрела в Орденах дом. Я стала сильной. Пожалуй, нигде и никогда я не была столь независимой, как в этих лесах. Мне есть чем гордиться, Эврар. Есть в чем черпать силы для жизни. И меня это устраивает. «Я всем довольна. А прошлое?» «Оно уже забыто». «А будущее?» — спросил Меченый. «Ты сейчас говоришь, как старуха. А ведь ты молода и прекрасна. Когда-нибудь ты снова захочешь жизни, перемен, любви. Зачем же ты жаждешь одиночества?» Эмма вздохнула и стала снимать ткань с кросин. После того, что я претерпела с Видигундом, ее передернула. У меня совсем пропала потребность в мужчинах. Да и ранее, насилие норманов, возня с больным атли, жестокая ревность тролла, старческие объятия ранье, издевательство Леонтия. Поверь, меченный. Мне есть от чего прийти к мысли, что спокойствие очень ценная вещь. Эврар поглядел на нее с легкой насмешкой, глазами не старика, не друга, не отца, а мужчины. О чем толкует эта рыженькая? Стройна, как молодое деревце, грудь так и выпирает под складками шерстяной туники. Шея, как лилейный стебель, лицо. Да уж, не даром этот придурок Видигунт все грезил ею, как Мадонной. Да и одета чисто, как женщина, желающая нравиться. Пояс из чеканных блях на осиной талии, как у нерожавшей девушки. Темно-красные волосы заплетены в несколько косичек, уложенных вокруг головы. Нет, он не верил ее словам. Покой. Нет, пусть она и обожена жизнью, но покой не для нее. Она рождена сильной жизнелюбивой, и она еще живет. Увидев, как Эмма складывает ткань и выразительно поглядывает на него, он понял, что пора уходить. В его башне было холодно и темно, он долго возился, разводя огонь, но и позже не лег. Оглядел, как пробегают язычки пламени по толстым поленьям. Опять вспомнил, как хороша Эмма. Сколько в ней достоинства, мудрости благородства. Эх, какую герцогиню потерял Ренье в ее лице. И Эврар в который раз мысленно обозвал обожаемого герцога глупцом. Но, с другой стороны, хорошо, что Эмма не досталась старому неблагодарному гордецу. А вот Ролан... Эх, жаль. Лучше всего ей было бы вернуться в Нормандию. Особенно теперь, когда Ролан опять остался один. И, как слышал, Эврар повсюду разыскивает свою птичку. Но, видимо, она сама не желает простить его. Что ж, Эврар был уверен. Гордость... Порой очень вредная вещь, видишь ли, даже выслушать его не пожелала. И еще в одном был уверен Эврар, что, пожелавший забыть о жене и дочери, Ренье никогда больше не вернет звезде Орденского леса, достойного ее положения герцогини. Но Эврар ошибался.